там не восемьдесят седьмой, а это и письмо на сидение автомобиля. Вскоре мы подъехали к зданию номер 108. Впрочем, это оказался всего-навсего старый двухэтажный домишкода. В нижнем этаже магазинчик, а рядом маленькая входная дверь. С виду этот дом роскошным, но ну, вот никак не назовёшь. На втором этаже ставни одного из окон почти совсем оторвались, а в другом окне выбито стекло. «Похоже, твой приятель не очень-то процветает», — говорю. Мы свернули за угол и стали обходить дом сзади. И тут я даже присвистнул. «Вот это фокус!» Задняя стена дома и есть фасад. Да какой! Весь из мрамора, ставни из красного дерева, а стекла из особого сплава. Наружный фасад этот для лопухов, а сзади — настоящий дворец. Похоже, затне часть у твоего джимасты кино, в особом почёте говорю. Я смотрел дверь, она была заперта на хитроумный замок, но меня это не испугало. Я поковырял кончиком карандаша и готово. Мы входим в дом. На нижнем этаже в салоне у стены стоит большой шкаф. Я отворяю его, влезаю В глубине шкафа дверь. Открываю её, вхожу и попадаю в старую часть дома. Я сразу сообразил, что это задняя комната. Она вся заставлена мебелью. Кругом пыль, на стенах фотографии торговцев муравьями, рисунки муравьиных гнёзд. Я повесил шелфечика на вбитый в стену гвоздь и стал спокойно осматриваться вокруг. Этот джим Стекино маскирует свои грязные делишки, притворяясь торговцем муравьями. Довольно странный вид коммерции. Не думаю, чтобы он продавал больше одного муравья в год, да ещё и за границу. Я обшарил все комнаты и наконец нашёл то, что искал. За картиной, изображавшей какого-то типа разоряющего гнездо муравьёв, я обнаружил несгораемый шкаф. В 2 минуты вскрыл его и на нижней полке увидел кожаную жёлтую сумочку. Вынул её и показал от ушельфиечку по-прежнему висевшему на гвозде. Хорошая сумочка, спрашиваю. Пригляде фараоны, процедил он сквозь зубы. Я сунул ему в рот скомканную промокашку, и он заткнулся. Открываю сумочку. А в ней полно желтых заклеенных конвертов, и на каждом аккуратно выведено имя. Я пересчитал их. Ровно восемьдесят два конверта. Восемьдесят два человека, которых шантажируют. Я спрятал конверты в сумку и закрыл ее. Превосходно, говорю. Но куда все-таки делся твой достойный приятель? Шалфейчик невнятно замычал и воровато отвел глаза. Я вздохнул. «Ну-с, ничего не поделаешь, — говорю. Придется, видимо, вернуться в Морена и побеседовать с Глюкотаро». Я снял шалфейчика с гвоздя и поволок его к выходу, крепко сжимая сумку под мышкой. А шалфейчик стал тихим, покорным и сам без разговоров долез в машину... Ну, а тут я увидел, что у него на заду красное пятно. Нагнулся и вижу, что это вроде как знак, оставленный помадой. Понюхал хэ, свекламен. Чёрт побери, говорю. Отпихиваю шелфиещика и сам лезу на сиденье. А на нём помадой выведены какие-то знаки. Ну, попробую их расшифровать. Этот проклятый шалфейчик уселся на них своими ягодицами, и буквы расплылись. Я пригляделся повнимательнее. Всего знаков три. Но видно, что их накалякали в дикой спешке. Я сразу разобрал, что одна из букв з, затем не то г, не то а, а вот третью хм. Третью сам чёрт не разберёт. Нет, не чёрта, тысячи чертей. Так, ведь Дуардо сидел за рулём. Я сел за руль и попробовал снова разобрать причудливые знаки. Не, конечно, з последняя из трёх букв. Первая должно быть г, а посередине наверняка а. Газ. А, ясно дело, газ. Но что Дуардо хотел сказать этим словом? Чёрт, болван я и кретин. Кухня с газовой плитой. Когда я оставил Дуарду в машине и пошел за бензином, Хо Туой, должно быть, заметил, что мы остановились. Он обошел вокруг дома и вернулся назад. Он и этот выродок от шалфейчик похитили Дуарду и заперли ее на кухне. Она попыталась предупредить меня, нацарапав помадой слово «газ» на сиденье машины». Я схватил шалфейчика за шею и хлопнул его радиатор блинбуста. Потом взял английский ключ и стал потихоньку пересчитывать ему зубки. — Паршивая тварь, — говорю, — вы вернулись с Эдуардой, а ты не Гу-гу. — А ты меня об этом не спрашивал, — промочал он. — Куда вы ее дели? — Не знаю, — отвечает. Мы покрутили ее в машину, а потом Дзим Стикино отвез меня в Морено. Мне в полность заступать от Девуртва. Ой, а я и забыл. Ты же телохранитель господина Каттара. Я еще раз прошелся по его зубам английским ключом и впихнул этого недоноска в блембуст. Так, нам надо бы поторопиться, говорю. Включил мотор и поднялся. Шельфичик показывал мне дорогу, стуча от страха уцулевшими зубами. Наконец я остановил блинбуст прямо у железной дверцы в кирпичной стене. Схватил сумку и спрыгнул на землю. Затем огрел шельфичика по кумпулу, подцепил его за брючный пояс и поволок за собой. Открыл дверь и очутился в просторной комнате с красными стульями и плетёными столиками. Смотрю, в откидном кресле удобно устроилась Дуарда и беседует по телефону. В правой руке она сжимает пистолет. Я поглядел, куда направлен ствол, и вижу, что напротив сидит моя старая знакомая, вдоваушка с фиолетовыми глазками. Хе, значит, Дуарде удалось отнять у неё пистолет, сообразил я. Не помешаю, спрашиваю. Скорее приезжай, крикнула Дуарда в трубку. И положила её на рычаг и кинулась ко мне. Неаброс её салфетичка на пол и обнял Дуардо. Она без лишних слов запечатлела на моих губах поцелуй. Только открыл глаза, вижу, что Дуардо смотрит мне за спину. Я сообразил, что эта вдовушка подобралась сзади. Недолго думая, я резко согнул правую ногу и легнул её ботинком. Чувствую, что врезал кому-то каблуком, но это оказалась не вдова. Это оказался отшельчек. Он очухался и хотел меня немного пощекотать. А тот удар ботинком он взвился к потолку и рухнул вниз головой прямо за вырез лифа Дуарды. Ну я схватил этого наглеца за ноги и вытянул оттуда. Ах ты наглец, говорю. Я тебя отучу совать нос куда не положено. И я завернул ему руки за спину. потом бросил взгляд на вдову. «Привет, красотка!» — говорю. «Давненько мы с тобой не виделись. Тебе бы и не мешало уплатить мне за убытки, а то ты изрядно порезвилась в моем доме». Я подошел к ней и отвесил такую оплеуху, что кресло разломилось надвое, и блондинка очутилась на полу. На лице у нее в ту минуту было такое выражение, как у мясорубки, если только у той есть такое... особое выражение Она работает на порост, джибом стики, я говорю. И очень неплохо. Но пока я так думаю, не мешает её связать. Ну так я и сделал. Потом взял кожаную сумку и показал её Дугарде. Здесь лежат ровно 82 конверта. 82 неопровержимых доказательства гнусного шантажа. Эдуарда бросилась мне на шею. «Я как-то великий человек!» — воскликнула она и ласково поцеловала. Я бережно освободился из ее объятий. «Ну, а теперь расскажи мне, что с тобой произошло, когда я оставил тебя одну в машине и отправился за бензином». «Только ты ушел?» — говорит. «Как по обеим сторонам машины вынырнули эти вот типы, толстые и долговязые». Они обшерили весь дом, потом подкрались к блямбусту. Фары у тебя не горели, и я ничего не заметила. Долговязый ткнул меня дулом пистолета, а жёлтый схватил за локоть. Я стала сопротивляться и успела выхватить из сумочки помаду. Слышу, жёлтый говорит: "Волочи её на кухню и заставь всё рассказать, а то мне надо вернуться в Морено". Я всё же успела написать помадой на сидении слово "газ". Значит, эта падаль знала, где ты. Конечно. Я подошел к шалфейчику и одним ударом вышиб ему еще восемь зубов. Но потом мы приехали сюда, и тут нас уже ждала вот эта вот милая вдовушка, продолжала свой рассказ Дуарда. Похоже, она собиралась укрыться здесь на время от полиции. Долговязь и меня мучил до тех пор, пока я не сказала, где спрятаны 500 монет. 500 монет, переспрашиваю. Да, отвечает Эдуард. Ну прости меня, любимый. Я сопротивлялась до последнего, но потом силы оставили меня. Пришлось сказать, что деньги лежат в конверте под матрасом в моей спальне. Перестань шутить. А? Но ты же сама мне рассказывала, что тебе 500 монет прикормынила в два. вы ну, когда лопала варёную ветчину. Это так, отвечает Дуарда. Но я о других деньгах говорю. О других? Ну, конечно, о твоих. Вот попробуй разберись во всей этой путанице. И вдруг Дуарда как взвизгит: Машина! Да твоя! Где ты её оставил? У дома. Быги скорее, кричит она. Спрячь её, не теряй ни секунды. Яко, долговязый, должен вот-вот вернуться. Он отправился ко мне домой забирать деньги. Я подполз вниз, вскочил в машину и не включая фар, а тогда у колесу. И бегом назад. Да, кстати, а что это за мои деньги спрашиваю? Ты получил их за то поручение, которое я тебе делала ночью? Значит, у меня было поручение. О, ещё какое важное. высклицает Эдуарда. И ты выполнил всё с блеском. Едва я собрался задать ещё один вопрос, как донёсся шум мотора. Вскоре шум умолк, и я услышал, как хлопнула дверца. На лестнице раздались торопливые шаги. Вышёл Джимс Тикина с улыбочкой на губах. Он вынул из кармана конверт Но вдруг остановился и улыбку как водой смыла. "Приветик", говорю. "Как я приятно я встрече". Джим метнулся было к дверям, но я схватил его за воротник и швырнул в дальний угол комнаты. "Ну, сейчас мы с тобой рассчитаемся", процидил он сквозь зубы. "А я думаю, ещё посмотрим", отвечаю. Он привстал и собрался броситься на меня, но я изо всех сил съездил ему в брюхо. Не дав этому мазурику опомниться, я навел на него пушку. "Ну-ка, сходи-ка, посмотри, нет ли чего подходящего, чтобы упаковать этого ублюдка", говорил я Эдуарде. Она отправилась на поиски в соседнюю комнату. "Этой ночью тебе немало пришлось поездить", говорю. Проклятая скотина. — буркнул долговязый. — Надо было тебя укокошить, тебя на месте прямо. Вернулась Эдуарда. Ничего не нашла, — говорит. — Вот все, что есть. И протягивает мне тюбик с клеем. — За отсутствием другого сойдет и это. Я отвинчиваю пробку, выжимаю немного клея и пробую, вязкий ли он. Вполне хорош. Снимай башмаки и носки, говорю, долго вяжуму. Он даже не пошевелился. Тогда я сам снял с него ботинки, даже не расшнуровав их, и стёрнул носки. Потом намазал этому поддонку голые подошвы клеем и поставил его отдыхать на деревянном полу. Видишь ли, этот клей схватывает мгновенно. Долговязый попытался оторвать ноги от пола, Но у него ничего не получилось. Мы чуть живота не нанормали, глядя, как он дёргается. Но вскоре он затих. Вынимаю у него из кармана конверт, распечатываю. В нём полно ассигнаций по 1000. Их ровно 500, говорит Дуарда. И все они твои. Послушай, малышка. Хотел бы я знать, откуда они взялись, а то я сгораю от любопытства. И вот только дуар собралась ответить, как вдруг снова послышался шум мотора, и чуть позже стук захлопываемой дверцы. Затем в коридоре раздались шаги, и это творилось две